«Я оставлю государству», — сказал он. «Но штуки четыре ты отбери себе, и копья свиндимия Гойи, конечно, тоже твоя». Потом вспомнил, что платье свиндимия было на ней на балу в Неттлфолде, и заспешил. «Вкусы теперь новые, может, государство и откажется от картин? Тогда уж не знаю».